Игорь Кольцов, наследник рода Раджат 15. Глава первая. Я готова предоставить для эксперимента свой объект, неожиданно сказала Шанкара. Что ты имеешь в виду? Не понял я. «Нам же не обязательно использовать уже отключенный объект», — пояснил Шенкара. «Мы вполне можем отключить сейчас еще один и его же попытаться вернуть в работу. Главное, чтобы он был в нужном секторе». «И ты предлагаешь свой?» — недоверчиво уточнил я. «Как ты знаешь, у моего рода основное родовое хранилище находится в Суррате. И новый объект в секторе Лакхна у нас пока пустует. Мы ничего не перевозили из Сурата. Ты дашь гарантию, что у тех же домаяти объект не набит битком родовыми сокровищами? Черт, еще и это. Она права. Я скорее сделаю ставку на то, что объект императорского рода пустует. Он у них все-таки далеко не один, в отличие от домаяти. У домаяти других родовых хранилищ нет, и я почти уверен, что они уже спрятали там все самое ценное. Несмотря на то, что рисковать своими мне хочется еще меньше, чем союзниками. Предложение Шанкары — это выход. В конце концов, чинить систему так или иначе придется. Так почему за последствия эксперимента, если он пройдет по худшему сценарию, должен расплачиваться я один? Понятно, что в случае разрушения объекта Магади я не брошу Шанкару наедине с последствиями. Но эту нагрузку можно будет распределить внутри клана, нас все-таки аж четверо чужаков. И между собой мы уж точно как-нибудь договоримся. Ты уверена?» — уточнил я. «И даже с главой рода не будешь согласовывать?» «Уверена. Не буду», — коротко ответила Шанкара. Видимо, мое недоумение она почувствовала. «Ты очень много сделал для моего рода, Шахар», — ровно произнесла Шанкара. «Наша очередь платить по счетам. И да, я имею право принятия сложных решений, если тебя это беспокоит. С главой рода этот вопрос оговорен давно. — Я тебя услышал, — отозвался я. — Благодарю. Рибера Мехта подняла голову на вошедшего в ее кабинет кланового разведчика. — Садись. Коротко кивнула она на кресло около своего стола. Мужчина с одного взгляда на хозяйку кабинета понял, что она сегодня не в духе, и молча скользнул вперед. — Как вы и предполагали, ни одного чужака в столице не осталось, — ровно сообщил он. Рибира Мехта откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза. Значит, все же началось. Как интуит, женщина давно привыкла внимательно прислушиваться к себе, особенно в те моменты, когда ее предчувствия касались не ее рода. И девятый магический ранг только добавлял ее ощущением четкости. Что с остальными великими? спросила она. «Махападма закрылись в своей резиденции», — ответил разведчик. «Остальные не подают признаков волнения». Рибири уже не в первый раз казалось, что она давно стала чуть ли не сильнейшим интуитом в стране. И разведчик сейчас только подтвердил ее ощущения. Интуиты есть в каждом роде. А даже если нет, то близость к родовому камню главы и наследника рода работает не намного хуже. Однако, похоже, никто ничего не понял. Только Махападма. Но с этими как раз нет вопросов. У вечных все таки совсем другие возможности. растворенный в крови родовой камень — это по определению куда более тесный контакт. Рибира не удивилась бы, если бы каждый член вечного рода был сравним с интуитами обычных родов. Дхарматара, кишори, императорский род. Отрывисто уточнила она. «Нет информации», — ровно отозвался разведчик. Рибира вздохнула. Слишком мало времени она дала клановой разведке, чтобы выяснить то, что ее интересовало. Да еще и задачу поставила так, что сама внутренне морщилась. Но не было у нее на тот момент даже внятных предположений. Какие уж тут точные формулировки. Впрочем, клановцам не привыкать, а конкретно разведчики не первый раз работают по наводке интуита. «Еще что -то — Еще что-то скажешь? — поинтересовалась женщина. «Клан Сидхарт и клан Раджат готовятся к войне», — сообщил разведчик. «Хоть не между собой, я надеюсь», — удивленно вскинула брови Рибира. «Не похоже», — покачал головой разведчик. «По крайней мере, отдельные встречи на уровне командиров клановых служб мы отследили». «Союзники», — сделала вывод Рибира. «Кто цель?» «А вы уверены, что цель есть?» — едва заметно усмехнулся разведчик. «Судя по вашему заданию, встряхнуть должно всю страну. Если движущие силы этой встряски действительно станут чужаки...» «Им придется защищаться», — закончила за него вывод Рибира. «Что ж, возможно. И тем не менее, это не единственный вариант. Разумеется», — кивнул разведчик. «Их потенциальную цель мы тоже ищем». «Благодарю», — кивнула в ответ Рибира Мехта. «Передай главе клана мою рекомендацию». Все встречи вне территории резиденции отменить. Магические эксперименты и тренировки остановить. Потенциально опасные артефакты держать подальше от себя. Срок — сутки. Рибера на мгновение задумалась, а чуткий разведчик даже не пошевелился. Интуит еще не закончила, это он понял сразу. «Мне кажется, что опасность касается только аристократов рода Мехта», — добавила женщина. «Но я не уверена. Пусть глава клана сам решает, насколько нам нужна перестраховка». «Понял, передам», — склонил голову разведчик. За ним давно закрылась дверь ее кабинета, а Рибира Мехта все так же сидела невидящим взглядом, уставившись на опустевшее кресло. Роду Мехта в свое время повезло, они заполучили не только полный клановый ритуал, но и кое-какие сведения, позволяющие усилить связь с родовым камнем. Это не сделало их вечным родом, но отставание от древних родов точно ликвидировало. А может, и кое-какую фору дало. Не зря же уже на протяжении нескольких веков интуиты рода Мехты не могут соперничать только с вечными родами. И привычка рода вести крайне подробные хроники, которые затрагивают не только события, влияющие на род, но и происходящие в мире, оказалась крайне полезной. Сейчас, полтора века спустя, Рибира испытывала своего рода дежавю. Интуит того времени очень подробно описал свои ощущения накануне прошлого появления древних магов. Она почти смогла ощутить это на своей шкуре, когда читала родовые хроники. И вот сейчас ровно то же самое она чувствовала сама. Не просто так полтора века назад вспыхнула магическая война. О том пришествии древних магов практически никто так и не узнал. Но причиной войны были именно они. Точнее, их действия. Тогда никто не понял, что они сделали. И даже великому клану не удалось докопаться до сути, слишком многие жизни унесла та война, и слишком быстро она превратилась во всеобщую свалку, в которую уже никому ни до чего не было дела. Война искорежила весь континент, и тех чужаков она тоже смела бесследно. Нынешние пришельцы поступили умнее. Они сначала вжились в этот мир, закрепились в нем, и только потом начали действовать. Более того, они объявили о себе во услышания и даже предприняли первые шаги по возвращению в эту эпоху своей магии. Эти бесследно не пропадут. Вот только их действия от этого не стали более безопасными. Местным жителям, начиная с нее, еще только предстоит узнать, чего именно добиваются чужаки. А заодно и какую цену за их действия придется заплатить всем остальным. «Боюсь, все не так просто, коллеги», — произнес Чопра. «Как ни странно, включить в работу одновременно два объекта будет менее рискованно, чем один. По крайней мере, в данном конкретном случае». «Чтобы в случае чего и разрушились сразу два», — хмыкнул Аргус. «Как раз шанс на разрушение и будет минимальный», — ответил Чопра. Смотрите на карту. Объект госпожи Магади находится практически на южной границе сектора. Да еще и довольно близко к его западной линии границы. Второй объект около Арги расположен с противоположной части сектора. Практически у северной границы этого сектора. А почти все объекты между ними имеют якоря кровной привязки. Причем, как я говорил, привязка к разной крови делает этот сектор предельно устойчивым. «Вы это к чему?» — перебил явно увлекшегося Чопрая. «На болотах бывали?» — неожиданно спросил он. «Если кинуть доску поверх колышащейся топкой поверхности и наступить только на один ее край...» «Этот край погрузится в трясину», — Подхватил шанкара Чужаки других стран не вмешивались. Пусть система вроде как и общая, но сектор, судьба которого решается сейчас, наш. Уверен, даже Чопра не вмешался бы, если бы ему нечего было нам предложить как хранителю знаний. «А если встать одновременно на два конца доски?» — многозначительно намекнул Чопра. «Аналогия понятна», — сказал я. «Но риск разрушения все равно остается, я правильно вас понял, господин Чопра». «Минимальный», — напомнил Чопра. «Но он есть», — надавил я. «Есть», — признал Чопра. Минимальный риск, но сразу два объекта. Или риск побольше, но на один. Тоже тот еще выбор. Если поначалу идея использовать объекты Шанкоры показалась мне интересной, то теперь я склонялся к схеме с двумя объектами, а значит, отключать производство еще на одном объекте не имеет смысла. Чем больше кровных привязок, тем более устойчива система. И что-то мне подсказывает, что большее количество работающих производств играет ту же роль. «А что с риском использования земной силы у родов хозяев объектов?» — спросил я. «Этот риск тоже меньше при двух объектах», — обрадовался Чопра. «Поясните», — спросил я. «Пик использования силы будет коротким», — начал Чопра. «В первый момент сила потребуется на включение производства, и она хлынет в объект сразу, как в огромную пустую емкость». Эта емкость, как бы резко потяжелеет и начнет тонуть. Если связи системы не хватит, чтобы удержать ее, потребуется дополнительная сила. На самом деле, аналогия с болотом очень удачная. Нам нужно только поддержать включенные объекты в первый момент, чтобы они не прорвали ковер и не погрузились слишком глубоко в измененное пространство. А когда система восстановит все связи с этими производствами, сила вновь распределится равномерно, и держать объекты уже будет сама система. Принцип равновесных сосудов, по сути. Немного заумно, но общий посыл я понял. Если в первый момент включения производств сила системы хлынет сразу в два объекта, то, по сути, каждому из них достанется только половина от максимально возможной нагрузки и поэтому держать их на поверхности будет легче. — А не проще нам тогда включать все производства одновременно? — спросила Шанкара. — Ну да, мысли сходятся. Если включаемых объектов будет не два, а шесть, восемь, то их вообще держать не придется, они и сами не утонут. — А вы знаете нынешний предел силы системы? — вкратчиво поинтересовался Чопра. — Я вам сразу скажу, что на пять объектов одновременно включение не сработает. Слишком мало силы в первый момент достанется каждому из них. — А насколько сработает, — уточнила Шанкара. — Не знаю, — вздохнул Чопра. — Тогда предлагаю проверять сразу на четырех объектах, — сказал я. — Если не сработает, никаких последствий ведь не будет. — Не должно, — подтвердил Чопра. — Не сработает на четыре, сработает на три, — продолжил я. — Зато последствия и для системы, и для местных аристократов мы минимизируем, так? «Ну, по идее, да», — как-то неуверенно отозвался Чопра. «Не нравится мне его неуверенность, но, в принципе, я могу его понять. Меня тоже идея проверять гипотезу сразу на нескольких объектах коробит. Это у любого исследователя в крови. Минимальные дозы воздействия и минимально возможные риски. Хотя бы количественно. Но если аналогия Чопра с болотом действительно точна, то как раз количество нас сейчас и спасет. Да, мы рискуем аж четырьмя объектами. Зато люди, местные аристократы из родов хозяев объектов, точно выживут. И меня это касается напрямую. Магади, Махини — это ведь довольно малочисленные роды. Да что далеко ходить, мой род тоже не гигант. И ладно, дядя, хотя и его я не хочу терять. Но рисковать своим еще нерожденным ребенком я точно не готов. Черт с ними, с объектами. Добавится еще четыре к тому десятку, что уже разрушен, плевать. Рано или поздно мы найдем способ восстановить их все, а вот людей, если что, уже не вернуть. В секторе Лакнау мы задействуем объекты Домояти и Императорского рода, сообщил я. И нам нужно еще два. Кто готов их предоставить? Решайтесь, коллеги, у вас всех в подконтрольных секторах есть недействующие производства.